Глава 14. Торговля шла довольно бойко. Самым странным для меня было то, что платили не всегда деньгами. Большую, медную или бронзовую, я так и не поняла, монету давали только за половину буханки, за целую две монеты. Те же, кто покупал четвертинку, расплачивались продуктами, в основном яйцами. За четвертинку этого кисловатого хлеба давали три крупных или четыре мелких куриных яйца. Но были и другие варианты. Одна женщина принесла завязанную в лоскут ткани горсть сушеных яблок, другая расплатилась небольшой кучкой свежих грибов, третья, к моему удивлению, отдала за хлеб примерно столовую ложку каких-то неизвестных мне семян. Самое интересное, что сестра Анна не только не отказывалась от подобного рода подношений, но и имела в телеге деревянный короб с кучей небольших лоскутов. В эти лоскуты она перекладывала оплату, возвращая хозяйкам их собственные тряпочки. Вот это действие лучше всего объяснило мне, как дорого здесь стоят ткани. Теперь я поняла, почему тюфяк, на котором я сплю, накрыт такой старой ветхой простынёю. Почему вместо нормальных полотенец все используют какие-то тряпки? Да и одежда местных жителей не отличалась ни красотой, ни излишками тканей. Никаких рюш и валанов и широких складчатых юбок. Все шло по минимуму. Даже невзирая на воскресный день, большая часть народа и мужчин и женщин ходила босиком. Основная масса одета была в наряды из грубоватой холстины. И никого не смущали штопка или заплаты на одежде. Мужчины носили брюки до середины икр и точно такие же рубахи, какие я целыми днями шила для солдат. Женщины в целом были одеты немного поинтереснее. На холчевую блузку надевали некое подобие прямого сарафана, длиной также до середины икор. И вот эти самые сарафаны уже почти все были из плотной крашеной ткани. Бог весть, как их красили, потому что все одежки смотрелись линялыми мучнисто-коричневые, бледно-зеленые, слегка синеватые или сиреневые. Скорее всего, красители готовили из растений, и были они очень нестойкие. Зато у некоторых девушек, явно относительно обеспеченных, горловины и подол сарафана были украшены вышивками. Ничего слишком уж искусного в этих узорах не было, но все же женская одежда явно была наряднее. Особой помощи сестре Анне от меня не требовалось. Только заметив, что у нее на столе кончаются буханки, я доставала и подкладывала в горку на стол несколько новых. А потом, снова забравшись на телегу, продолжала рассматривать людей, деньги мне Анна брать не разрешала, а столик был маленький, и второй продавец просто не поместился бы рядом. «Сиди уж, Самая, только вон следи, чтоб чего не стащили». Очень небольшая часть горожан носила обувь. На некоторых мужчинах я видела подобие сандалий или очень коротко, чуть выше щиколотки, обрезанных сапог. На женщинах чаще всего встречались несколько неуклюжие балетки или же подобие сланцев, которые от своих резиновых собратьев отличались тем, что имели дополнительные ремешки, обхватывающие щиколотку. Раз десять за все утром мелькнули люди побогаче. Их одежда отличалась так разительно, что мне даже не нужны были вопросы, чтобы понять, это местные богачи. Купила целую буханку за две монеты молодая женщина в сарафане брусничного цвета. Она ярким пятном выделялась на фоне тусклой толпы и явно чувствовала себя местной королевой. Ей кланялись примерно половина встречных, а она лишь изредка кивала головой. Сверху с телеги мне было интересно наблюдать все это. Я заметила на этой женщине ярко поблескивающие золотые сережки в ушах. Вообще, конечно, украшений на местных было очень мало. Некоторые женщины носили деревянные бусы. В общем-то, смотрелось это вполне симпатично. Дерево было выбрано с умом разных оттенков и пород. И пропитано то ли маслом, то ли воском. Это подчеркивало красивый природный рисунок небольших плашек и выглядело так, как какое-нибудь этническое украшение в моем мире. Попалось на глаза и несколько медных колечек сережек однако таких богатеек было совсем немного. Не сдержав любопытства, я спросила у сестры Анны, «А что это за госпожа? И платье у нее такое яркое, да и сережки красивые». «Ой, милый, это же самого метра Горста жена, неужто не знала?» «Я как переболела, так с памятью совсем худо стало», жалобно глянув в глаза сестре, проговорила я. Ювелир городской, богатющий, но скупой. поди ка самый богатей у нас, даже более оборонов. Уж как Мирка убивалась и рыдала, замуж за него не хотела. А сейчас, смотри-ка, экой королевишной ходит. А почему она замуж не хотела? Так все кричало, что старый он и не милый. Оно, ну, конечно, лет двадцать у них разница есть. Но, может быть, чуть поболе. Только это ведь женщина в сорок лет, старуха. «А мужик, милая моя, в сорок-то лет самый сок и есть. Он тебе и платьюшко нарядное укупит, и колечко подарит, и все-все для молодой да красивой сделает. Потому как нажить-то и уже успела, а промотать еще нет. Вот и метр горст такой. И что ж, что вдовец, детей с первого брака не нажил, зато добра собрал страсть сколько». Даже и бароны наши у него для дочек жон жен заказывают. Вот какой мастер! Я смотрела на сестру Анну и понимала, что она искренне верит в свои слова. Ну вот так ее воспитали и так вложили в голову, что женщина в сорок старуха, а мужик и огурец молодец. И ее нисколько не смущает право мужчины выбирать. Спорить я не стала, понимая, что это бесполезно. И что о мастерстве горста говорить трудно, у местных нет другого выбора. На весь городок один спец. Кроме жены-ювелира, красивой и явно привозной одежды отличились еще несколько человек. Среди них я запомнила даму лет сорока с молоденькой девушкой. Спрашивать каждый раз сестру Анну было неудобно, поэтому я просто очень внимательно слушала разговор покупательницы с монашкой. «Пошли вам, Господь, здравия, баронесса фон Штольгер. Редкая вы у нас покупательница». Пухловатая дама, носившая добротный коричневый сарафан и белоснежную блузу, недовольным баском ответила. «Не больно-то я люблю хлеб в людях покупать. а ничего не поделаешь, по хлебной печи трещина пошла. Это сколько еще времени пройдет, пока ее переложат?» Недовольно добавила женщина. «А муж мой, сами, изволите знать, сестра Анна, без хлеба за стол не сядет. Тут второго дня кухарка лепешек испекла, так очень господин мой недоволен был и мне выговорил: "Дескать мы не крестьяне, чтобы такие лепехи есть". Затем обращаясь к своей дочери баронесса нравоучительно добавила: "Хлеб, раниночка, лучше в дому у мужа печь. Вот вроде грех жаловаться, монашки наши с молитвой пекут, а все одно вкус не такой". Оно, конечно, и возни больше, если дома печь, да и дороже выходит для хозяйства. Но мы-то, хвала Господу, не последнюю корку доедаем. Уж папенька постарается тебе мужа найти, чтобы непременно в доме печь стояла. А дальше все от тебя будет зависеть. Какую кухарку найдешь, так и жить будешь. Часа через три от начала торговли, когда у нас осталось значительно меньше половины буханок, сестра Анна вдруг подтолкнула меня локтем в бок и сказала, «Ряди-ка, милая, вон там, от гусиной заводи телега заворачивает. Не твои ли это родичи пожаловали?» «Что это припозднились они сегодня? Добрые-то люди уже домой спешат к обеду».